В картонной коробке из-под с изображением Бастера Брауна оказалась коллекция старых открыток. Бастер Браун, персонаж комиксов Ричарда Фелтона Утко, 1863-1920, выходивших с 1902 года в газете «Нью-Йорк Геральт». Щеголеватый проказник. К слову сказать, именно благодаря Утко возник термин «желтая пресса», а именно в связи с войной 1896 года между Нью-Йорк Уорлд Джозефа Пулитцера и «Нью-Йорк Джорнал» Уильяма Рандольфа Херста. Сперва Херст перекупил утку у Пулитцера, потом Пулитцер предложил утку еще больше, а Херст снова повысил ставку. Дело же было в неимоверно популярном комиксе о похождениях беспризорника по кличке «Желтый малыш», прозванном так, поскольку носил ярко-желтую ночную рубашку. Оттого и «желтая пресса». Многие из них, как я заметил, изображали европейские железнодорожные вокзалы. Я перевернул одну с венским «Вестбанхофом» и вздрогнул, увидев внизу подпись «Исаак». Датировалась открытка 1933 годом. Я не читаю по-немецки, но испытал жгучий соблазн украсть ее и отправить в Нью-Йорк Дэвиду Луису. Дорогой мистер Луис, я подумал, что вам может быть любопытна эта открытка, посланная маршалу Франсу, его несуществующим братом Исааком. Ужин готов. Идите есть, пока все не остыло. Я не осознавал, как голоден, пока мы не вошли и не увидели большие дымящиеся посудины с жареным цыпленком, горошком и картофельным пюре. Поскольку вы здесь первый раз, я решила приготовить вам любимое отцовское блюдо. Пока он был жив, то сердился, если этого не подавали хотя бы раз в неделю. Будь его воля, он бы каждый день это ел. Садитесь, пожалуйста. В столовой был накрыт столик с тремя соломенными подставками для тарелок. Я сел справа от Анны. Саксони слева. Запах пищи сводил меня с ума. Анна положила мне две жирные ножки, кучу горошка и желтое клубящееся облако пюре. Я хотел было решительно приступить, но тут бросил взгляд на свой столовый прибор. Ой! Удостоверившись, в чем дело, Анна улыбнулась. «Интересно было, как быстро вы отреагируете. С ума сойти, верно?» «Это тоже папины. Он их специально заказывал у одного нью-йоркского серебряных дел мастера. Моя вилка была сделана в виде серебряного клоуна. Голова его загибалась назад, так что зубцы вилки выходили изо рта. Нож изображал мускулистую руку, сжимавшую продолговатую лопаточку. Не как ракетка для пинг-понга, а что-то явно зловещее, вроде инструмента для телесных наказаний в английских частных школах. Саксони поднесла свои приборы к свету, и они были совсем другие. Вилка в виде ведьмы на метле. Зубья представляли собой прутья метлы, а ручка палку. Потрясающе! Их хватает на шесть персон. Остальные я вам покажу после ужина. Принявшись за еду, я сразу понял, что ужин будет долгим, очень долгим, и подумал, за что же мне такое проклятие вечно есть ужасную стряпню интересных женщин. Уже во время десерта, отставив чашку беспримерно отвратительного кофе, Анна стала рассказывать про Франца. Время от времени она поигрывала вилкой, и крутила ее в пальцах так и эдак, словно начинающий иллюзионист. Рассказывая, она не отрывала взгляда от своих рук, хотя порой замолкала и вскидывала голову, дабы по выражению наших лиц удостовериться, понимаем ли мы, о чем она говорит. Моему отцу нравилось жить в Галине. Родители еще до войны послали его в Америку. Они же были евреями, и раньше других поняли, к чему все идет. А его брат Исаак погиб в одном из концентрационных лагерей. «Дэвид Луис сказал мне, что ваш отец был единственным ребенком в семье». Вы говорите по-немецки, мистер Эбби? Нет. Есть немецкое выражение, которое очень подходит к Дэвиду Луису. Дрэк митцвай ауген. Вы поняли? Дрянь с глазами. Некоторые перевели бы это как дерьмо с глазами, но я сегодня настроена великодушно. Она несколько раз провела вилкой по краю стола, до сих пор ее тон был ровным и дружелюбным, но «дерьмо В миг положила этому конец. Сквернословие плохо вязалось с тем ее образом, который успел у меня сложиться. Я вспомнил рассказ Луиса об Анне, ее кошках и злобном шипении. Кстати, о кошках. Не вижу, что-то я никаких кошек. Мне подумалось, что это будет довольно безобидный вопрос. Самый раз, чтобы развеять пропитавший атмосферу дух дерьма. А кошек вы разве не держите? Кошек? Ни в коем случае. Терпеть их не могу. А у вашего отца были? Нет, он вообще не любил животных. Кроме, конечно, бультерьеров. Вот как. Но откуда же он так хорошо их знал, судя по его книгам? Хотите еще кофе? Я так энергично замотал головой, что она чуть не отвалилась. А вот Саксоне Анна не предложила еще чаю, и я начинал думать, что она не в восторге от Сакс. В чем тут интересное дело? В личной антипатии или просто в том, что они обе женщины? Ревность? Боюсь, что нет. Иногда встречаешь какую-нибудь женщину и только соприкоснешься с ней руками, как мгновенно чувствуешь неприязнь, или наоборот. Она может быть просто шикарной, и красивой, и обольстительной, но тебе она не нравится, хоть тресни. Если случай именно тот, похоже, мы влипли. Но я решил не думать об этом, пока Анна не позволит нам писать биографию. Мы встали и направились в соседнюю комнату. Сакса не шла первой. Успела стемнеть. Только через окна проникал кое-какой свет с улицы и смутно, если не сказать призрачно, оконтуривал манекен, маски и прочие предметы. Анна стояла прямо передо мной с рукой на выключателе, но свет не зажигала. Отец любил комнату такой. Я часто натыкалась на него, когда он стоял тут в дверях, и рассматривал свою коллекцию в кошачьем свете. В кошачьем, значит, свете. Горе зеленого пса, если не путаю. Не путайте. А вы, я смотрю, хорошо подготовились. Она включила свет, и вещи, оказавшиеся призраками ночи, опять, слава богу, стали вещами. Я не люблю. Страшных фильмов, страшных историй, кошмаров и вообще ничего черного. Эдгара По я преподаю лишь потому, что так велит начальство, и каждый раз, когда я брался за сердце обличитель, мне требовалось две недели, чтобы его одолеть. Да, я люблю маски, и все необычное и фантастическое, однако наслаждаться почти реальным и бояться действительно страшного — это совсем разные вещи. Не забывайте, пожалуйста, что я трус. Сакса не села на кушетку и скрестила ноги. Нагелина положила лапу рядом и взглянула на Анну, прося разрешения залезть к гости. Ничего не услышав, она восприняла это как добро и забралась на кушетку, медленно по очереди переставляя лапы. Когда он приехал в Нью-Йорк, то стал работать в похоронном бюро. «О, извините, кто-нибудь хочет бренди или еще чего-нибудь выпить? Немного калуа или тиамарии?» «У меня тут все есть». Калуа. Мексиканский кофейный ликер с травами и ванилью. Теа-мария ямайский кофейный ликер на основе рома мы замотали головами и она снова опустилась в кресло впрочем все это большой секрет очень немногие знают о первом месте работы моего отца я взглянул на саксоне но она смотрела на анну потом заговорила впервые после ужина и как долго он работал в том похоронном бюро вопрос был с подвохом ведь Лученто сам сказал мне, что Франц работал у него девять месяцев. Два года. Она снова принялась вертеть пресс-папье. Я взглянул на Саксоне, но она смотрела на Анну, и что он там делал? Что делал? Анна пожала плечами и улыбнулась мне, словно вопрос не стоил ответа, и не глупо ли, мол, со стороны моей подруги спрашивать? Ну, тем, чем обычно занимаются грибовщики. Он не занимался. Его всегда тошнило от одного вида трупов, честное слово. Он говорил, что когда его вызывали в их рабочую комнату, он только бросит взгляд и сразу бежит в туалет. Бедный папа. Мертвецы — это не его стихия, совсем не его. Знаете, чем он там на самом деле занимался? Стряпал. На нем была вся готовка и уборка. А с человеком он так ничего и не делал, даже когда пробыл там какое-то время, пообвыкся Анна тепло улыбнулась, и покачала головой, «Ничегошеньки!» Отцу становилось плохо, даже когда он видел сбитое животное на дороге. Но одну забавную историю я вам расскажу, мистер Эбби, как раз для вашей книги. Время от времени он ездил с ними по вызовам забирать тело, как шофер. В тот раз им позвонили, чтобы они забрали человека, чья квартира находилась на шестом этаже в доме без лифта. Когда они поднялись и открыли дверь, тело оказалось фунтов на триста. Триста фунтов? И как же они его забрали? Автопогрузчиком? Несмотря на то, что это она тоже, вероятно, придумала, идея меня восхитила. Анне понравились мои слова про автопогрузчик. Она фыркнула и даже хлопнула себя по колену. Нет, не совсем так. Они послали отца вниз, убедиться, что на лестнице никого, и что никто не заходит. Вот он крикнул, что все в порядке, и стал подниматься назад. Как вдруг слышит громкое «шлеп», потом «шлеп, шлеп». Он поднял голову и увидел через лестничный колодец, как они катят тело по ступеням, пинают себе и перекатывают. Представляете? Нет, представьте только. Открываете вы дверь парадной, а на вас выкатывают трехсотфунтовое тело. Да вы шутите. Она вскинула правую руку ладонью вперед, сложила вместе три средних пальца и покачала головой. Честная скаутская. Они скатили его по лестнице? все шесть этажей. Именно. И что же они делали потом? Тел то небось, э, -э утратила товарный вид. Конечно, утратила. Но потом уже в конторе они привели его в порядок, всей этой своей специальной косметикой. Отец говорил, что на следующий день, когда хоронили покойник, выглядел как новенький. Вранье или нет, но история мне понравилась. В ней безошибочно ощущалось что-то французское. Анна вернула пресс-папье на приставной столик. Хотите посмотреть его кабинет? Думаю, вам это может быть не безинтересно. Мисс Франц, вы даже не догадываетесь, как мне хочется посмотреть его кабинет, — выпалил я, вскакивая со стула. Анна возглавила процессию, второй шла на Гелина. За ней Саксони, потом я, как всегда джентльмен. Когда я был мальчишкой, мы с братом и сестрой часто сидели наверху лестницы, застеленной красной ковровой дорожкой, и смотрели, как родители готовятся к вечернему выходу. Обычно мы были в пижамах и пушистых коричневых шлепанцах от Роя Роджерса, и свет из холла падал лишь на самые кончики наших теплых ног. Рой Роджерс, настоящее имя, Леонард Слай, 1911-1998. Король ковбоев, звезда вестернов номер один и популярный кантри-певец. Его лошадь звали Триггер — курок, а собаку Буллит — пуля. В 40-х 60-х годах его имя, а то и лицо, часто фигурировали на самых разных товарах. Рой Роджерс рекомендует, которые сейчас имеют немалую коллекционную ценность. Так, например, пара шлепанцев может стоить до 400 долларов, а в фирменной коробке и до восьмисот. Родители стояли слишком далеко, разговоры их мы не слышали, но нам было уютно и сонно. Они казались такими элегантными и красивыми. Пожалуй, лишь в такие моменты я видел в отце нечто большее, чем просто моего папу, который большую часть времени не был рядом, а когда и был, то чересчур усердствовал в проявлениях отцовской любви. Я не думал об этом многие годы, типичная прустовская картинка, из тех, которые так легко забываются, но так дороги, когда всплывают в памяти. Поход в кабинет Франца оживил давние ощущения с такой силой, что у меня возникло мимолетное желание сесть на ступеньку и снова прочувствовать все от начала до конца. Мне подумалось, не случилось ли и у Анны чего-то подобного со своими родителями. Свет зажегся, прежде чем я достиг верха. Шагнув на площадку, я лишь успел заметить, как все трое огибают угол и исчезают в темноте. Послышался голос Анны. — Вы еще там? — ускорив шаги, я крикнул в ответ. — Да, да, иду. Пол был из светлых, некрашенных досок, тщательно обструганных и подогнанных одна к одной, что напомнило мне скандинавские дома. Никаких столов, стульев или сервантов, никаких картин на стенах. Казалось, у дома раздвоение личности. На верхнем этаже стерильная пустота. На нижнем кавардак и безумие. Обогнув угол, я увидел свет, льющийся из узкой двери. Никаких звуков, ни голоса, ни шума шагов. Я подошел к двери и ступил через порог. И тут же был разочарован. Комната в буквальном смысле пустовала, если не считать большого дубового бюро с откинутой крышкой и задвинутого под нее стула на колесиках. На крышке лежала зеленая книга записей и старый оранжевый паркер модели Lucky Curve. И больше ничего. Здесь так пусто. Да, совсем не похоже на гостиную. Отец говорил, что когда он работает, любая мелочь его отвлекает, и потому в своем кабинете сделал вот так. Зазвонил притаившийся за дверью телефон, и Анна, извинившись, подошла снять трубку. Сакс. Приблизилась к бюро и провела рукой по крышке. «Ослепла?» «В каком смысле ослепла?» «Это невозможно. Как это случилось?» Взглянув на Саксоне, я понял, что мы оба подслушиваем. Лицо Анны было напряженным, взгляд направлен в пол. Она казалась скорее рассерженной, чем встревоженной. «Ладно, ладно, оставайтесь там, я подъеду». «Как только смогу». «Что?» «Нет, оставайтесь там». Повесив трубку, она провела рукой по лбу. Извините, но одна моя хорошая знакомая только что попала в аварию. Мне нужно прямо сейчас ехать в больницу. Я подвезу вас домой. Мне очень жаль. Мы можем чем-нибудь помочь? Мы бы действительно были рады. Анна покачала головой и выглянула в окно. Нет, нет. Нет, ничем. Она выключила свет и, не дожидаясь нас, поспешила к лестнице.